Глава 33. А как противостоять профессионалу? Стояла догадаться, что мне будет предоставлено полновесное право выискивать нужные данные самой. Я уже злилась, но всё ещё старалась не обращать внимания на скучающего Германа, который, сложив руки на груди и откинувшись на спинку стула, лениво наблюдал за моей работой. А как вообще дела, Ульян? Я в последнее время немного выпала из строя. Отлично дела, буркнула я. И стали бы совсем идеальными, если бы ты начал просматривать папку за предыдущий год. Я тебе сейчас закон продуктивности открою, уважаемый директор. Если работают двое, то дела заканчиваются в два раза быстрее. Да не, не всегда, он отмахнулся. Это у тебя разрыв между теорией и практикой сказывается. Ты знаешь, что Кэша хочет позвать твою Веру в кино, но стесняется. Он очень комплексует по поводу своей внешности и тормознутости, а веру считает олицетворением идеала женщины. В последнем я не стал переубеждать, не переубеждай и ты». «Серьёзно?» — и оторвалась от бумаг. «Впервые слышу. И это ты выпал из строя?» «Ну, мне он об этом сказал, потому что я с ней хоть и недолго, но встречался. Мол, не был бы я против». «Понятно», — ответила я, снова погружаясь в очередную папку. «Может, ты хотя бы калькулятор возьмёшь? Я буду цифры диктовать». «Может», — ответил Герман и не пошевелился. «А как у тебя с Юркой теперь? Он до сих пор таскает тебя на семейный ужин и как девочку для битья?» «Пока нет», — я поморщилась, припоминая. Но уже закидывал удочку, что я приглашена на его день рождения. Честно говоря, я не знаю, как поступать правильно и хватит ли мне самообладания, чтобы продолжать ту самую девочку изображать. Притом, я хочу помогать Юре хоть в чём-то. А чего тебе? Уж если кто исправится с этой ролью, то только ты. И на его дни рождения я ведь тоже буду, так что не волнуйся. Стрессовая нагрузка распределится равномерно. Хотя мне тоже кажется, что Юрка бунтует как-то в полсилы. Так он их не достанет. Взял бы уже деньги у Кернов и ехал в свою столицу. Может, он ещё и не поступит на журфак. Там конкурс-то дичайший. Я вообще с отношением к этой теме не определилась, по тому пожала плечами. Юра не просто мной от остальных проблем внимания отпугивает. Он предпочёл бы меня оставить родителям для того, чтобы бизнес их подхватила. Он даже свадьбой мне угрожал. Нет, ты представляешь? Представляю. Он не удивился. Причём я уверен, что Юра совершенно серьёзно. Он в тебе столб разглядел, на который сам может опереться. И что? Если тебе нравится Юра, то лучшего исхода я для вас обоих и придумать не могу. Я промолчала, пытаясь снова сосредоточиться. Герман же зачем-то продолжал спрашивать: "Ульяна, так Юра тебе нравится? Почему именно у вас не склеилось? Не только же из-за родителей". "Не только", прошептала себе под нос. "И отстань. Калькулятором ты пользоваться тоже не умеешь". "Умею". И снова ни единого движения к орудию труда. А кто кого бросил, если не секрет? Я имею в виду, кто из вас стал тем самым злодеем, который предложил дальше не проверять вашу совместимость. О, он тебе и про это рассказал, возмутилась я, очень вкратце. Так и кто? Тебя это касается? Не знаю, ты мне скажи. Тебя это не касается, Герман. Вечно ты бы мне рот затыкала. А ведь ответ простой, мы оба его знаем, раз Юра всё ещё горит желанием таскать тебя на семейные посиделки. Тогда зачем спрашивал? Чтобы посмотреть, как ты ужом на сковородке изворачиваешься, даже там, где это не требуется. Он лукаво усмехнулся. Я обречённо посмотрел в окно. Так мы будем болтать, пока последний автобус в город не уйдёт, а отчёт не то, что не двигается, ему все пути для движения перекрывают. Герман, я лучше завтра приеду и продолжу. Ты завтра здесь тоже на весь день? Теперь да. Он улыбнулся шире, оценив выражение моего лица. Дело в том, что у «Грёзы» самый крупный отель. Тут моё присутствие требуется чаще, чем в других местах. Ты просто присутствуешь, чтобы штат не расслаблялся? Да брось! И бухгалтерию проверяю, и графики смен подписываю, и отчёты для инвесторов накидываю, и собеседование провожу. Вчера посудомойку принял. Но только потому, что у неё очень симпатичные тылы. Как увидел, так сразу и принял. Должно же вам не хоть что-то человеческое остаться, не вытравленное бухгалтерией. Да кажи. Если ты хоть на 5% говоришь правду, то в этих папках ориентируешься в 5 раз лучше меня. Разумеется. Так что там с Юрой? Как ты ему об этом сообщила? Герман, последний автобус через полтора часа, а мы по большому счёту даже не начинали. Отвезу я тебя, чего разоралась. А как с твоей роднёй дела? Отлично у меня всё с роднёй. «А, психуешь. Значит, плохо. Съезжать не собираешься?» «Уже написала в деканате заявление на комнату в общежитии?» «Там же вроде нехватка. С пригорода студота, все места разбирает. Рассматривают в первую очередь сирот и тех, у кого в городе вообще никакой родни. Это мне Мишель рассказывал. Он одно время к одной в общагу наведывался, пока через неделю не понял, что она ему не по статусу. Именно потому мое заявление и лежит с начала второго курса. А, снова психуешь. Видимо, это означает, что денег на аренду квартиры у тебя нет, а гордость не позволяет выставлять Йорки счёт за каждую встречу с его родственниками. Я испепелила его взглядом, но у Германа хватило наглости не испепелиться. Он даже продолжил тем же тоном. Здесь оставайся, уже свободные номера есть, а к зиме совсем пусто станет. На учёбу будем вместе ездить, а счёт за проживание я себе потом выставлю, когда ты за Невского Или кого-то настолько же платежеспособного замуж выскочишь. Герман, я зло сощурилась. Ты чего хочешь вообще? В кино тебя пригласить? Он даже глазом не моргнул, но комплексую по поводу своей внешности и тормознутости. А, и вот улыбка полезла совсем не кстате. Она просто вылезла вопреки всем законам здравого смысла и чтобы обозначить, что улыбаюсь я шутке, шутку и продолжила. Как Кеша? Хуже После нескольких очевидных отказов прямым и косвенным текстом это сделалось ещё сложнее. Теперь так самооценка в задницу забита, что и слово выдавить не могу. Заметным. Ты случайно свой же собственный диплом писать не захотел? Очень. Останешься? Нет, конечно. Я бы ещё к тебе на содержание не переходила. Услышал. Он подался вперёд и всё же взял подшивку за прошлый год. «Ладно, выписывай, я буду диктовать, потом посчитаем в Excel, это будет намного быстрее». Я радостно пододвинула к себе листы и застыла в ожидании. «Ура! Наконец-то!» «Ты даже за январь не выписывала? Тогда давай с января начнём. Не знаешь, какой срок дают за похищение человека?» «Герман! Один миллион двести тринадцать, запятая ноль три. Так что ты ему сказала? Что он целуется не так горячо, как некоторые?» «Герман! Февраль, пиши. Один миллион семьсот сорок четыре. Ульяна, ты всё ещё дёргаешься, если тебя внезапно обнять?» Я, наверное, не очень умная, если до меня только на августе дошло, что динамика выглядит странной, будто бы цифры откуда-то из головы придумываются. После небольшой драки я всё-таки вырвала у него папку, заглянула и заверещала. «Ты специально! Я же на автобус опоздаю, целый день впустую потратила!» сказал же, что увезу. Ты много чего говорил, как тебе верить? Вот тот ты провал, Яна, мне верить вообще нельзя. Пойдём на пляж, там сейчас круче, чем летом. Карина Петровна сопровождала наш поход по коридору с скептическим взглядом. Странно, наверное, выглядела, как Герман меня тащит за руку, я бурчуй отговариваюсь, но на самом деле не особенно, пытаюсь вырваться. Ну потому что тоже захотелось посмотреть на море в сентябре. И там уже сразу забылись все отчёты. Тёплый ветер, не особенно жарко, но купается столько людей, сколько я даже летом не всегда видела. Честное слово, если бы прихватила купальник, то не выдержала и залезла бы в воду, выдохнула искренне. Клянусь, что если бы мне пришлось провести на этом месте всю жизнь, то я бы ни секунды не жалела. Ты недавно отказалась от этого же предложения. Голос Германа раздался прямо за моей спиной. Не поворачивайся, стой так, смотри на море. Он удержал меня за плечи. Ульяна, я сейчас обниму. Готова? Я готова не была, да он и не ждал ответа, просто обхватил меня руками за живот и притянул к себе, прижимаясь лицом к основанию шеи. И прошептал, не давая мне возможности опомниться: "А я клянусь, что моё отдал бы только Юрке. Я не твоя, Герман". Вообще-то я хотела сказать это громко, но получилось тоже едва слышно. Знаю, но ты, кажется, всё-таки плохо поняла мой характер. Керны не сдаются, когда уже расписали прогнозы в своей бухгалтерской отчётности. Видишь ли, ты настолько боишься в меня влюбиться, что придётся мне перестать быть уступчивым зайцем и начать напирать. Начну из деликат. Ты пойдёшь со мной в кино. Ты забыл о вопросительной интонации, зайцу уступчивый. Обычно об этом вкратце спрашивают, надеюсь на положительный ответ в кино, повторил он. А сегодня здесь останешься. Позвонишь своей родне, предупредишь, и будем сидеть на берегу, пока снег не пойдёт. Не за что. Боишься влюбиться за один малюсенький вечерок? Я медлила очень долго, а потом призналась. Боюсь. Он же в этом услышал что-то своё, потому что прижал меня ещё сильнее и рассмеялся громко, как будто напряжение отпустил и меня после выпустил из рук, как если бы больше ни о чём не беспокоился. Через час массированные психологической атаки, против которой никто бы не устоял, я кивнула. Ладно, останусь. Только при условии, что мы с самого утра засядем за отчёт, а номер у меня будет одноместным. Легко. Поместимся. Тогда я уезжаю, зашептала угрожающе. Ха, интересно, на чём? подмигнул он и потащил меня обратно к отелю. Здесь тебе извозчиков нет. Мы поужинали в ресторане на первом этаже. Хорошим, кстати говоря. Улыбались бы нам так официантки, если бы знали, что мы против них франшизу замышляем. Гуляли потом полночи, по большей части молчали. Герман чем-то очень довольный, а я, ждущая в любой момент сложных вопросов, на которые пока не хотела отвечать. Но он словно расслабился. Вероятно, тот факт, что я готова плестись с ним вдоль берега молча часами, отвечал на все незаданные вопросы. И ведь так и было, глупо спорить, что именно так оно и было. Сложно себе представить большую романтику, чем вот так ходить и время от времени замирать, но даже руки друг друга не касаться. Я уж было подумала, что Герман решил со мной держаться немного отстранённо, чтобы не спугнуть удачу. Он даже в номере меня оставил без лишних намёков, пожелав доброй ночи. Вот только утром разбудил стуком в дверь. Студентка, отчёт сам себе не напишет. Я продрала глаза и даже не взглянув на часы, побыстрей натянула джинсы, открыла дверь, приглаживая ладонью волосы и не сдержавшись, широко зевнула. Сейчас 5 минут. Я себя хоть немного в порядок приведу. Но Германна мой вид так потряс, что он просто перехватил меня на развороте и вжал в дверной проём, сразу целуя. Я резко выдохнула, взвилась, но через пару секунд просто растворилась в его напоре. Приоткрыла рот, впуская настойчивый голод. Моей вины нет, мне ли не знать, как Герман целовать умеет. Он сам мгновенно возбуждается и не оставляет возможности не реагировать в ответ. Очнулась я, когда ощутила горячую ладонь уже под майкой. Герман. Мой голос прозвучал хрипло. Странно, что он вообще ещё пробился на каких-то остатках самообладания. Мы же в кино хотели сначала. Герман тут же перехватил руками моё лицо и зашептал в губы: "Признайся, Ульяна, скажи, что он нравишься". Нравишься? В этот момент я бы не могла ответить другого. "Тогда я тебе прямо сейчас и устрою кино". Если бы быть собой достаточно откровенной, он бы показал. Больше у меня не было сил останавливать ни его, ни себя, а разобранная постель была всего в 3 м от нас. Но Присёк дальнейшее голос. «А, вот ты где!» Герман отступил, а я начала судорожно поправлять футболку. К нам направлялся, немного прихрамывая, Марк Александрович. Его уж точно сегодня здесь увидеть не собирались. «О, практикантка?» Он окинул меня ледяным взглядом. «Подождите-ка, а разве ты не с Юрой на выставке была?» «Герман», — он перевёл тот же взгляд на сына. «Намекни-ка, родной!» «Ты увёл девушку у лучшего друга? Или у Невского?» «От ответа на этот вопрос зависит моё мнение о происходящем». Герман не ответил, а подхватил его под локоть, вводя в комнату и поддерживая. Мне было так стыдно, что хотелось тут же сбежать. Марк Александрович не выглядел здоровым, бледный, осунувшийся после болезни. И мы ему такое зрелище устроили. А если у него прямо сейчас сердце прихватит... Да не я, не Герман, такого себе не простим. Я начала озираться в поисках кресла, куда его можно усадить. Восницова он грянул громко, тем самым подтверждая, что выглядит чуть хуже, чем на самом деле себя чувствует. А ты что устраиваешь? Я начала сумбурно извиняться, хотя вообще никаких слов в своё оправдание придумать не могла. Марк Александрович, устало упав в кресло, просто продолжал тираду тем же тоном. Эле ты решила подмять под себя все отели побережья, окучивая сразу двух наследничков. А что, монополисткой станешь, всех уделаешь? Ты совершенно случайно не моя дочь. Толку явно будет больше, чем с тобой их этих балбесов. Я совсем одервинела. Зато Герман начал улыбаться, видимо, он понял, что отец шутит. Он всё так же молча налил из графина воды и передал мужчине. А когда заговорил, то вообще другим, как будто ни одного из вопросов не прозвучало. Зря ты так рано сюда выбрался, врач же говорил, что еще минимум две недели постельный режим. А у меня от твоего постельного режима глаза на лоб лезут. Тот перешел мгновенно на новую тему. Хоть любовницу заводи, чтобы скуку развеивала. А ты, я смотрю, именно по этой программе и работаешь. Он совсем уж неожиданно подмигнул. Нет, Ульяна здесь, чтобы отчет написать. А, я так и понял. Прикольный отчет. Лохматый очень, но прикольный. Марк Александрович снова глянул на меня, потом на сына. Мне по барабану, ты знаешь, но вы скажу одно условие, чтобы я даже на уровне слухов не узнал, что твоя Ульяна водит шашни с Юрой. Всё, а ясно, молодёжь. Он снова повысил голос, обращаясь ко мне. Последнее, что я в этой жизни готов перенести, это если Керны начнут носить рога от Невских. Я ясно выражаюсь. Вопрос был задан таким тоном, что любой бы закивал. Уж я-то точно. А Герман сообразил о чём-то своём и развёл руками. Таков и есть сценарий номер 7, пап. И Юрка теперь и близко к Ульяне не подойдёт, и на его день рождения моя девушка явится со мной, чтобы даже на уровне слухов никому ничего не показалось. Слушай, а может, мы её сразу невестой объявим? Пусть Невские локти грызут. Керну, Кернова и всё такое. Не зря ж Галина Амуровна мне Ульяну прямо в руки прислала. Мне показалось, что прямо сейчас решались какие-то важные вопросы, а я просто по инерции, как болванчик, продолжала кивать.